кающемуся и сомневающемуся. Простил ли Господь исповеданные грехи? Если исповеданы они с полной верой, простил без сомнения. Пишите, что иногда мучают старые грехи, значит, имеете полезное напоминание о своей бывшей греховности. Зазнались, может быть, в чем-либо, или в вас обнаруживается недостаток веры в совершившееся Божие прощение. Прощение принятое ярко переживается, в прощении нет сомнений. И при спасительном напоминании о прошлых грехах тоже нет сомнений в их прощении, но есть лишь сокрушение и стыд за содеянное. Сомнение в прощении бывает искушением от лукавого. Зло мешает людям приносить полное, горячее раскаяние, а если раскаяние принесено, зло пытается заставить сомневаться в прощении. Такое сомнение может проявиться и у людей искренне благоговейных, покаянно стремящихся к Богу. Напоминанием прежних грехов злой дух хочет заставить души бесплодно мучиться и ослабевать в святом стремлении к Богу. От этих призраков прошлого душа иногда мучается более, чем от реального зла. Мнительность духовная лишает душу цельности, и лучше назвать это не страданием от греха, но мучением маловерия. Надо домогаться мира души, чтобы отвалил ангел камень от гроба и воссияла в нас радость, прощения и воскресение. Иногда для этого довольно лишь одного вздоха.